Часть четвертая. «Переряженные». Глава первая. «Логовище». То место, где Дик вышел на большую дорогу, было недалеко от Холливуда, в милях в девяти-десяти от Шорби на Тилле. Тут отряды разделились после того, как убедились, что их больше не преследуют. Слуги лорда Фоксгема понесли своего раненого господина в большое аббатство, где он мог найти покой и безопасность». Дик смотрел им вслед, пока они не повернули и не исчезли за густой завесой падающего снега. Он остался один, приблизительно сдюженный бродяг, остатком его отряда волонтеров. Некоторые из них были ранены, все взбешены неудачей и долгим пребыванием на холоде. Они были слишком голодны, слишком перезябли, чтобы выразить свое недовольство чем-либо более серьезным, и только ворчали, кидая угрюмые взгляды на своих вождей. Дик опорожнил для них свой кошелек, не оставив себе ничего, поблагодарил их за храбрость, хотя в душе желал хорошенько отделать их за трусость. Смягчив таким образом теперешнее их положение, он отправил их по нескольку человек или парами в шорбе, в козу и волынку. Под влиянием всего увиденного им на доброй надежде, он выбрал себе в спутники Лаулиса — Снег падал безостановочно и неизменно ровным ослепляющим облаком. Ветер улегся и затих совсем. Весь мир казалось как бы обернутым в саван этим безмолвным снежным наводнением. Идти было опасно, так как на каждом шагу можно было сбиться с дороги и погибнуть в сугробах снега. Лауле шел на полшага впереди своего спутника, вытянув голову, как охотничья собака, идущее по следу. Он отыскивал дорогу, исследуя каждое дерево, и изучал тропинку, как будто бы вел корабль среди опасностей. Пройдя около мили по лесу, они пришли к роще из могучих искривленных дубов, куда сходилось несколько дорожек. Даже при сильно падавшем снеге нельзя было не узнать этого места, и Лаулис, очевидно, Узнал его с особенным восторгом. — Ну, мастер Ричард, — сказал он, — если вы не слишком горды для того, чтобы быть гостем человека, нет джентльмена по рождению и даже нехорошего христианина, то я могу предложить вам кружку вина и хороший огонь, чтобы согреть мозг в ваших мыслях. — Веди, Уиль, — сказал Дик. «Кружка вина и хороший огонь! Ха, да я пошел бы, бог знает, как далеко, чтобы увидеть их!» Лаулис раздвинул сухие ветви чаще и смело пошел вперед. Через некоторое время он дошел до довольно глубокой впадины или пещеры, в настоящее время на четверть засыпанной снегом. У края пещеры на подгнивших корнях стоял, наклонившись, большой бук. Старый бродяга раздвинул густые заросли, и исчез в земле. Бук был наполовину вырван с корнями во время какой-нибудь сильной бури и увлек за собой значительное количество дерна. Старый Лаулис вырыл себе тут тайное убежище. Корни служили ему стропилами, дерн кровлей, мать-земля стенами и полом. Несмотря на всю первобытность этого жилища, почерневший от огня очаг в одной стороне и присутствие большого дубового ящика, окованного железом в другом, Сразу указывали, что это логово человека, а не нора какого-нибудь животного. Хотя снег засыпал отверстие этой земляной пещеры, усеял пол, все же воздух был в ней гораздо теплее, чем наверху. А когда Лаулис высек искру и сухой хворост засверкал и затрещал на очаге, все вокруг приняло удобный и домашний вид. Со вздохом полного удовольствия Лаулис протянул к огню свои широкие руки и, казалось, вдыхал дым. Он где кроличи нора старика Лаулиса!» — сказал он. «Дай бог, чтоб сюда не забралась никакая собака. Я разгуливал в разных местах с тех пор, как мне исполнилось четырнадцать лет». И я впервые убежал из моего аббатства с золотой цепочкой Ризничева и стребником, который я продал за четыре марки. Я был в Англии, во Франции, в Бургундии, а также и в Испании паломником ради спасения моей бедной души, был и на море, которое ни для кого не родина. Но мое место здесь, мастер Шелтон. Это моя родная страна, это моя нора в земле. Льет ли дождь, бужует ли ветер, Апрель ли на дворе, и цветы падают вокруг моей постели, Или зима, и я сижу один с добрым кумом, огнем. Здесь моя церковь и рынок, моя жена и ребенок. А, сюда я возвращаюсь и здесь... Если будет угодно святым, хотел бы умереть. «Действительно, это теплый уголок», — заметил Дик, «приятный и хорошо скрытый». ты и главное», — ответил Лаулис. «Если бы его нашли, мастер Шелтон, то сердце у меня разбилось бы. А вот здесь, — прибавил он, рой с толстыми пальцами в песчаном полу, — мой винный погреб». А, «И вы получите бутылочку превосходного старого вина!» Порывшись немного, он действительно достал большую кожаную бутылку мерой приблизительно в галлон на три четверти, наполненную очень крепким сладким вином. Они по-дружески выпили за здоровье друг друга, подбросили сучьев в огонь, и когда он запылал, оба растянулись во весь рост, отогревались и сушились, испытывая чувство блаженнейшей теплоты. — Мастер Шелтон, — сказал бродяга, — за последнее время у вас были две неудачи, и, по-видимому, вы потеряете и девушку. А? Правильно ли я говорю? — Правильно, — сказал Дик, покачивая головой. — Ну, — сказал Лаулюс, — выслушать старого дурака, который побывал чуть ли... Не на всем свете и видел почти все. Вы слишком много исполняете чужих поручений, мастер Шелтон. Исполняйте поручение Элиса, который только и желает смерти сэра Дэниела. Отправляетесь исполнять поручение лорда Фоксгема. Ну, у него дохранят да его все святые намерения хорошие. Но только вы, отправляйтесь к лучшим по своим делам. Идите прямо к молодой девушке, ухаживайте за нею, чтобы она не забыла вас. Будьте готовы и при удобном случае бегите, посадив ее к себе в седло. — Да, Лаулес, но теперь она без сомнения в доме сэра Дэниела, — ответил Дик. — Ну так мы пойдем туда, — сказал бродяга. Дик с изумлением уставился на него. «Да я говорю, что думаю!» — кивнув головой, проговорил Лаурис. «А если вы так недоверчивы и запинаетесь при одном слове, то взгляните сюда!» Бродяга снял с шеи ключ, открыл дубовый ящик и, порывшись глубоко в его содержимом, вынул сначала монашеское одеяние, затем веревку для пояса и, наконец, громадные четки из дерева, такие тяжелые, что их можно было принять за оружие вот вам сказал он надевайте все это когда дик оделся в платье монаха Лаулис достал краски и карандаш и чрезвычайно умело гримировал ему лицо. он сделал брови более густыми и резкими тоже он проделал и с усами еле видными. несколькими линиями проведенными вокруг глаз он изменил их выражение и сделал старше лицо слишком молодого монаха. «А, — сказал он, — когда я сделаю то же с собой, из нас выйдет такая славная пара монахов, какую только можно пожелать. Мы смело пойдем к сэру Дэнилу, там нас примут гостеприимно из любви к церкви матери нашей». «А чем я могу отплатить тебе, дорогой Лаврис?» — сказал Дик. «Ай, братец, я делаю это только для моего удовольствия, «Вы думаете о себе. Я из тех, кто сам о себе думает. Если у меня чего не хватает, у меня длинный язык и голос, словно монастырский колокол. Я прошу, мой сын. Ну, а если просьба не помогает, то обыкновенно беру то, что мне нужно». Ха -ха -ха. Старый Плут сделал смешную гримасу. Хотя Дику было неприятно сознавать себя так сильно обязанным этой двусмысленной личности, он не мог сдержать смеха. После этого Лаулис вернулся к большому ящику и вскоре явился в новом виде. Дик с удивлением заметил, что он спрятал под одеждой целый пучок стрел. — Зачем ты делаешь это? — спросил юноша. — К чему стрелы, когда ты не берешь лука? — Ну, — весело проговорил Лаулис, — по всей вероятности... Будут разбитые головы, не говоря уж о спинах, прежде чем мы выберемся живыми и невредимыми оттуда, куда идем. И если что случится, то я хотел бы, чтобы наше общество вышло с честью из дела. Черная стрела, мастер Дик, печать нашего аббатства. Она показывает, кто здесь хозяйничал. «Если ты готовишься так тщательно, — сказал Дик, — то вот тут у меня бумаги, которые нужно оставить где-нибудь в надежном месте, как ради меня самого, так и ради интересов тех, кто доверился мне. Плохо будет, если их найдут на мне после смерти. Где мне спрятать их, Уиль?» «Вот что! — сказал Лаурис, Я пойду в лес и стану насвистывать песенки. А пока вы спрячьте их, где желаете... — А потом сравняйте песок. — Ни за что! — крикнул Ричард. — Я верю тебе! Я был бы низким человеком, если бы не доверял тебе! — Брат, ты настоящий ребенок! — ответил старый бродяга, останавливаясь на пороге пещеры и оборачиваясь к Дику. — Я старый добрый христианин, не ищущий крови других и не жалеющий своей для друга в опасности. Но, безумец, дитя, я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. Если бы у меня опустела бутылка и пересохла во рту, я обокрал бы вас, дорогое дитя. Это так же верно, как то, что я люблю и уважаю вас, восхищаюсь вами и вашими достоинствами. Возможно ли сказать, яснее? «Нет!» — и, щелкнув толстыми пальцами, он, спотыкаясь, исчез в густом кустарнике. Дик остался. После короткого раздумия о непоследовательном характере своего спутника он поспешно вынул бумаги, перечитал их и спрятал в земле. Одну он решил взять с собой, так как эта бумага не могла никаким образом повредить кому-нибудь из его друзей, а могла бы в случае крайности служить свидетельством против сэра Дэниела. Это было собственноручное письмо рыцаря к лорду Венслейдалю, посланное строгмортоном в утро поражение при Рейзинге и найденное на следующий день Диком на трупе посланца. Потом Дик затушил костер и затоптал угли, вышел из пещеры и присоединился к старому бродяге, ожидавшему его под безлиственными дубами, и уже засыпаемому снегом. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Так смешны и неузнаваемы были они в своем переряженном виде. «Ха-ха-ха! Хотел бы я, чтобы было лето и ясный день!» — проговорил Лаулис. «Тогда я мог бы поглядеть в лужу на себя. Многие из людей, сэр Дэниел, знают меня». Если случится, что нас узнают, то у вас, брат, еще пошел бы разговор. Ну а что касается меня, то не успели бы вы прочесть отче наш, как я бы уже висел на веревке». Они отправились в шорби. Дорога в этой местности шла вдоль края леса. Временами она переходила в открытую поляну и шла мимо домов бедняков и маленьких ферм. «Брат Мартин...» — сказал Лаули с голосом совершенно измененным и подходившим к его монашескому одеянию. — Войдем и попросим милостыню у этих бедных грешников. — Да, — прибавил он, — вот чего я боялся. Я несколько отвык говорить по-монашески. С вашего позволения, добрый мастер Шелтон, я попрактикуюсь в этих деревенских местностях, прежде чем рисковать моей толстой шеей, войдя в дом сэра Дэнила. Ну, посмотрите, как превосходно быть мастером на все руки. Не будь я в свое время моряком, вы непременно бы утонули бы на доброй надежде. Не будь вором, я не мог бы раскрасить вам лицо. А не будь я францисканцем, не пой громко в хоре, не ешь плотно за столом. Я не мог бы хорошо представить с монахом, и даже собаки открыли бы нас и залаяли бы на нас, как на притворщиков. К этому времени он подошел близко к окну фермы, встал на цыпочки и заглянул в него. «Ну!» — крикнул он. «Все к лучшему! Тут мы можем в сласти спробовать наше умение притворяться и заодно сыграть хорошую шутку с братом Келлером!» Сказав это, Он отворил дверь и первым вошел в дом. Трое молодцов из их отряда сидели за столом и ели с жадностью. Воткнутые в стол кинжалы, мрачные угрожающие взгляды, которые они продолжали метать на обитателей дома, доказывали, что они добыли себе угощение скорее силой, чем получили его из любезности. В особенности враждебно они взглянули на двух монахов, вошедших со смиренным достоинством в кухню фермы. Один из них, именно Джон Келлер, по-видимому, игравший главную роль, немедленно, грубо приказал им убираться вон. «Мы не нуждаемся в нищих!» — крикнул он. Но другой из товарищей, хотя также не узнал Дикой Лаулюса, склонился к более умеренному образу действий. «Ну нет!» — крикнул он. «Мы люди сильные!» И потому берем, они слабые и молят, но, в конце концов, они окажутся наверху, а мы снизу. Не обращайте на него внимания, отец мой. Войдите, выпейте из моего кубка и дайте мне свое благословение. — Вы, люди легкомысленные, плотские и проклятые, — сказал монах, — святые запрещают мне пить с такими товарищами но ради сострадания, которое я питаю грешникам я оставлю вам священную реликвию, которую приказываю вам целовать и любить ради спасения вашей души. До сих пор Лаулис гремел, словно монах-проповедник, но с этими словами он вытащил из-под одежды черную стрелу, бросил ее на стол перед тремя пораженными бродягами, повернулся и вышел из комнаты, захватив с собой Дика. Он был уже далеко, прежде чем присутствовавшие успели выговорить хоть одно слово или двинуть пальцем. «Итак, мы попробовали наш наряд, мастер Шелтон, сказал он. «И теперь я рискну, где вам будет угодно моей бедной, спрятанной под ним шкурой». «Хорошо», — ответил Дик. «Я горю нетерпением приняться за дело». Отправимся в шорби.